Глава вторая. Владелец разбитой машины принял мои извинения, вспомнил, что его машина застрахована, и решил в суд на нас не подавать. присмен вздохнул, перечеркнул свои записи и удалился. Джоди опустил пандус своего фургона, вывел Энерджайза и поспешно увел его в сторону конюшен. А я подобрал свой бинокль, снял пострадавшее пальто и задумчиво направился в весовую. Целых десять минут все было тихо, спокойно, до тех пор, пока Джоди не вернулся из конюшни и не обнаружил, что я своего распоряжения насчет него не отменил. Он нашел меня в небольшой толпе, стоявшей на веранде перед весовой. — Эй, Стивен! — начал он. — Ты, видно, забыл им сказать, что я по-прежнему на тебя работаю. Он не проявлял ни малейшего беспокойства, только легкое раздражение по поводу моей забывчивости. На миг я готов был сдаться при мысли о том, какая буря сейчас разразится. И снова принялся малодушно убеждать себя, что он ведь действительно хороший тренер, и мои лошади действительно время от времени берут призы. Я могу просто внимательно следить за счетами, так чтобы он знал об этом. А что до всего остального, легко ведь можно сделать так, чтобы в будущем меня не обкрадывали. Я набрал воздуху в грудь. Теперь или никогда. «Я не забыл», — медленно произнес я. «Я своего решения не отменял. Я забираю лошадей». «Чего?» «Я их забираю». Неприкрытая ненависть, отразившаяся на его лице, потрясла меня. «Ублюдок!» Люди начали оборачиваться в нашу сторону. Джоди выкрикнул еще несколько нелицеприятных эпитетов, очень громко и отчетливо. Я краем глаза заметил, как вокруг запорхали белые блокнотики репортеров. Решился пустить в ход единственное, что могло заставить Джоди заткнуться. Сегодня я оставил на Энерджайза на тотализаторе. — Ну и что? — тут же ответил Джоди, прежде чем до него дошло, что это может значить. Я закрываю свой счет у Дженса Ромейза. У Джоди был такой вид, словно он готов меня растерзать. Но он снова не спросил, почему. Он стиснул зубы, покосился на репортеров, на этот раз он был им явно не рад, и прошипел очень тихо и угрожающе. «Если ты что-то скажешь, я подам на тебя в суд за клевету». — За оскорбление личности. — Автоматически поправил я. — Чего? — Клевета — это то, что распространялось письменно. Оскорбление наносится устно. — Короче, если ты что-нибудь скажешь, я тебя привлеку. — Ты настоящий друг, — заметил я. Глаза Джоди сузились. — Для меня было большим удовольствием нагреть тебя как можно круче. Наступила тяжелая пауза. Я внезапно проникся отвращением к скачкам и подумал, что лошади никогда уже не будут доставлять мне такого удовольствия, как раньше. Три года простодушной радости развеялись, как дым. В конце концов, я просто сказал «Энергайза, оставь здесь, о перевозке я позабочусь». Джоди с каменным лицом развернулся на каблуках и скрылся в весовой. С перевозкой проблем не было. Я договорился с молодым шофером, владельцем транспортного предприятия, состоящего из одной машины, его собственной. что Он заберет Энерджайзу в свою конюшню, а на следующий день отвезет его к тренеру, которого я подыщу. «Темно-гнедой конь, почти черный», — сказал я. «Сторож вам скажет, в каком они деньнике». Конюха при нем, скорее всего, нет. Оказалось, что шофер, он же владелец фирмы, может подыскать и конюха, чтобы тот присматривал за Энерджайзом. «Все с ним будет в порядке», — сказал он. «Не тревожьтесь». Он привез на ипподром еще двух лошадей, одна из которых участвовала в последней скачке, и пообещал мне, что вернется, когда отвезет ее в конюшню, где-то через час после окончания скачек. Мы обменялись телефонами и адресами и ударили по рукам. Потом я... Скорее, из вежливости, чем потому, что мне хотелось смотреть остальные заезды. Я вернулся в ложу, принадлежащую человеку, который перед тем угощал меня ланчем и вместе со мной любовался победой моей лошади. «Стивен, где же вы были? А мы вас ждали, чтобы отметить победу. Чарли Кэнтерфильд, хозяин ложи, встретил меня с распростертыми объятиями, с бокалом шампанского в одной руке и сигарой в другой». Еще восемь или десять гостей сидели за большим столом, застеленным белой скатертью, на которой теперь вместо остатков ланча красовались полупустые бокалы с шампанским, программки сегодняшних скачек, бинокли, перчатки, сумочки и билетики от букмекеров. В воздухе витал слабый аромат гаванских сигар и хорошего вина. А за плотно закрытой стеклянной дверью находился балкон, с которого открывался вид на ипподром, продуваемый декабрьским ветром. Четыре заезда были позади, осталось еще два. Середина дня. Промежуток между кофе и коньяком, и чаем с пирожными. Все довольные и веселые. Уютная комнатка, дружеская болтовня с легким налетом снобизма. Милые, порядочные люди, которые никому не делают ничего плохого. Я вздохнул про себя, и ради Чарли, Постарался изобразить хорошее настроение. Я пил шампанское и выслушивал поздравления по поводу блестящей победы Энерджайза. Мы все ставили на него. Дорогой Стивен, какая удача, какой замечательный конь, какой замечательный тренер этот Джоди Литц. «Угу», — ответил я довольно сухо, — но этого никто не заметил. Чарли предложил мне сесть на пустой стул между ним и дамой в зеленой шляпке. «На кого бы вы поставили в этой скачке?» — поинтересовался он. Голова у меня была абсолютно пуста. Я не помню, кто участвует в этом заезде. Чарли немедленно сменил тон. Я и раньше замечал за ним такое. Мгновенная реакция на новые обстоятельства. Видимо, в этом и крылся ключ к его колоссальному деловому успеху. Он мог лениво сидеть в кресле, добродушно потягивать сигару и растекаться воздушным пудингом. Но разум его непрерывно работал. Я криво улыбнулся. «Давайте пообедаем вместе», — предложил Чарли. «Сегодня вечером?» — он кивнул. Я поразмыслил. «Давайте». «Хорошо. Ну, скажем, в Парксе на Бошамблейс восемь». «Договорились». Мы с Чарли уже несколько лет были чем-то средним между хорошими знакомыми и друзьями. Мы радовались друг другу при случайных встречах, но нарочно не встречались. Сегодня он впервые пригласил меня в свою ложу. Приглашение на обед означало окончательный переход на новый уровень. Пожалуй, он мог неправильно истолковать мою рассеянность. Но я все равно хорошо к нему относился. А потом... Ни один человек в здравом уме не станет отказываться от обеда в Парксе. Надеюсь, ему не придется пожалеть о пропавшем в пустую вечере. Гости Чарли понемногу принялись разбегаться. Они отправились делать ставки на следующую скачку. Я взял забытый на столе программку и понял, почему Чарли так интересовался моим мнением. В этой скачке с препятствиями Участвовали двое из лучших фаворитов, и газеты обсуждали ее уже в течение нескольких дней. Я поднял голову и встретился взглядом с Чарли. В глазах у него было любопытство. — Ну так который из двух? — Крепитес. — Вы на него ставите? Я кивнул. — Уже поставил. — На тотализаторе. Чарли фыркнул Я предпочитаю букмекеров, чтобы заранее знать, сколько я получу в случае выигрыша. Если учесть, что его ремеслом были банковские инвестиции, это было вполне логично. Только сейчас мне неохота спускаться вниз. Могу поделиться с вами своей ставкой. А сколько вы поставили? — осторожно спросил Чарли. — Десять фунтов. Он рассмеялся. — А ходят слухи, что вы мыслите исключительно в пределах... Трех нулей. Это профессиональная шутка, сказал я. Ее неправильно понимают. А что имеется в виду? Я иногда пользуюсь прецизионным токарным станком. Он позволяет установить точность в пределах трех нулей. После запятой. Ноль, ноль, ноль, один. Одна десятитысячная дюйма. Это мой лимит. Большая точность мне недоступна. Чарли хмыкнул. — А на лошадей вы тысячами не ставите? — Бывало пару раз. На этот раз он явно расслышал сухость в моем голосе. Я небрежно встал и направился к стеклянной двери, ведущей на балкон. — Они уже выходят на старт, — сказал я. Чарли молча вышел на балкон вслед за мной, и мы стояли рядом и смотрели, как две звезды заезда, Крепитас и Оторбой, горцует мимо трибун, сдерживаемые своими жокеями. Чарли был чуть ниже меня, гораздо плотнее и лет на двадцать старше. Он носил превосходные костюмы, так словно привык к ним с детства, и никто, слыша его мягкий густой голос, не догадался бы, что его отец был водителем грузовика. Чарли никогда не скрывал своего происхождения. Напротив, он гордился им и гордился по праву, В согласии со старой образовательной системой, его послали в Итонский колледж, как мальчика из местного округа, на деньги муниципального совета. И Чарльз сумел, наряду с образованием, приобрести там также правильные произношения и светские манеры. Его золотая голова несла его по жизни, как волна несет умелого пловца, и то, что он родился под самыми стенами знаменитого учебного заведения, вряд ли было такой уж случайностью. Другие его гости тоже вышли на балкон, и Чарли переключился на них. Я их плохо знал, в основном в лицо, и кое-ком что-то слышал. Для случайной встречи вполне достаточно, для более близкого знакомства — маловато. Дама в зеленой шляпке коснулась моей руки зеленой перчаткой. «Уотербой выглядит чудесно, не правда ли?» «Чудесно», — согласился я. Она широко улыбнулась мне. Близоруко щурясь из-за толстых очков. «Вы не могли бы сказать, сколько предлагают сейчас за них букмекеры?» «Пожалуйста», — я поднял бинокль и навел его на табличке букмекеров, сидящих перед трибунами чуть справа от нас. «Насколько я вижу, мутербой один к одному, крепит с пять к четырем. Вы так любезны», — тепло ответила дама в зеленом. Я перевел бинокль чуть дальше, — и нашел Джен Сарамайзу. Он стоял в середине ряда букмекеров, толпившихся вдоль перил, отделяющих трибуны для участников от общих мест. Удащавый человек, среднего роста, с крупным острым носом, в стальных очках, с манерами епископа. Он никогда мне особенно не нравился, и беседовали мы исключительно о погоде» но я ему полностью доверял, а это было очень глупо. Он стоял, опираясь на перила, опустив голову, и беседовал с кем-то, находившимся на трибунах для участников. Его собеседника загораживала от меня толпа народа. Потом толпа рассосалась, и я увидел, что беседует он с Джоди. Вся фигура Джоди выражала крайнюю степень раздражения. Он что-то яростно говорил Дженсеру. Дженсер отвечал ему скорее успокаивающе. Когда Джоди сердито махнул рукой и удалился, Дженсер поднял голову и проводил его взглядом с лицом скорее задумчивым, чем озабоченным. Дженсер Мейс достиг той стадии в карьере букмекера, когда удачливая одиночка превращается в главу крупной и респектабельной фирмы. Для игроков Дженсер Мейс был уже не человеком, а учреждением. К югу от Глазгоу существовало множество букмекерских контор, носящих его имя, и недавно он объявил, что во время следующего сезона будет спонсировать скачки на короткую дистанцию для трехлеток. Тем не менее, на больших скачках он по-прежнему стоял в ряду букмекеров, чтобы лично разговаривать с самыми богатыми клиентами и не позволять другим букмекерам их переманивать чтобы вовремя раскрывать свою окулью пасть и заглатывать новых, неосторожных рыбешек. Я поморщился и опустил бинокль. Я, наверное, никогда не узнаю, на какую сумму меня обокрали Джоди с Дженсером. Отсюда моего самоуважения. От него они оставили только жалкие крохи. Скачка началась... Суперскакуны боролись не на жизнь, а на смерть, и Крепитес обошел Уотербой на целый корпус. На тотализаторе мне должны были выплатить небольшую сумму за него и довольно значительную за Энергайза. Но двух выигрышей в один день было недостаточно, чтобы развеять мое уныние. Я отказался от чая с пирожными, поблагодарил Чарли за ланч, простился с ним до вечера и спустился к весовой посмотреть, Не сенит ли меня вдохновение насчет нового тренера? Кто-то догнал меня сзади и схватил за руку. Слава богу, я вас нашел. Это был молодой шофер, которого я нанял, чтобы перевести Энерджайза. Запыхавшийся и очень озабоченный. В чем дело? Фургон сломался? Нет. Слушайте, вы сказали, что ваша лошадь черная, да? В смысле, я ничего не напутал? Что с ним? Пожалуй, от волнения мой голос сделался чересчур резким. «Ничего, по крайней мере, с ним ничего, но только лошадь, которая оставил у меня мистер Литц, — это рыжая кобыла. Я отправился с ним в конюшню. Сторож по-прежнему улыбался, довольный тем, что у кого-то что-то не так. «Ну да», — с удовольствием подтвердил он. Литц уехал четверть часа тому назад в наемном фургоне и увез одну лошадь. Сказал, его собственный фургон разбился... Энерджайз он оставляет по распоряжению владельца лошадь которую наставил не Энерджайз, — сказал я но «Ну, я чего сделаю с достоинством возразил сторож и обернулся к молодому человеку рыжая кобыла с большой белой проточной он кивнул это сфадель она участвовала в первом заезде и тренирует джоди лиц но она не моя и что же мне с ней делать оставьте ее здесь сказал я мне очень жаль «Пришлите мне счет за труды». Шофер улыбнулся и сказал, что я ему ничего не должен. Это почти восстановило мою веру в человечество. Я поблагодарил его за то, что он меня разыскал. Мог бы ведь по-тихому увезти только было а потом прислать мне счет. Молодой человек был шокирован моим цинизмом. Я подумал, что до знакомства с Джоди я таким не был. Джоди все-таки забрал Энерджайза. Я полыхал медленным гневом. Злился я отчасти на себя самого. Как я этого не предусмотрел? Ведь если он был готов заставить Энди Фреда переехать меня, первая неудача наверняка бы его не остановила. Он твердо решил взять надо мной верх и увести Энерджайза к себе. Я недооценил его кровожадность и его наглость. «Нет». Вряд ли мне удастся так легко избавиться от Джоди. Я вернулся к своей машине и въехал с ипподрома, думая только о том, какого тренера мне нанять и как скоро мне удастся перевести своих лошадей на новое место. Мы сидели за золотистым полированным деревянным столом. Чарли улыбнулся мне и отодвинул пустую кофейную чашку. Его сигара была наполовину докурена, портвейн, Наполовину допит, и в животе у него покоился обед, приготовленный в одном из лучших ресторанов Лондона. Интересно, как он выглядел в молодости, до того, как обзавелся солидным брюшком и двойным подбородком. Крупные бизнесмены лучше смотрятся, когда они немного полноваты. Тощие и голодные — это новички, энергичные начинающие. Чарли набирал мудрость и зрелость с каждым фунтом лишнего веса. У него были прямые сидеющие волосы, поредевшие на макушке и зачесанные назад по бокам. Глубоко посаженные глаза, крупный нос, плотно сжатые губы. Лицо не слишком приятное, но запоминающееся. Однажды, встретившись с Чарли, люди потом его обычно узнавали. Он пришел один. Ресторан, который он выбрал, состоял из нескольких небольших зальчиков, по три-четыре столика в каждом. Так что там легко было поединиться. Чарли весь вечер говорил о скачках, о еде, о премьер-министре, о состоянии биржевого рынка, но так и не сказал, зачем он меня позвал. «У меня такое впечатление», — добродушно заметил он, — «что вы чего-то ждете». Вы еще никогда не приглашали меня на обед. Мне нравится ваше общество. И все? Он стряхнул пепел сигары. Нет, конечно. Я так и думал, улыбнулся я. Но, возможно, я воспользовался вашим гостеприимством на основании ложных предпосылок. Сознательно? Быть может. Я ведь не знаю, что у вас на уме чего вы так рассеяны? — спросил Чарли. — Когда такой человек, как вы, погружается в нечто вроде транса? — Я так и думал, — вздохнул я. — Нет, это не полезная умственная деятельность. Это последствия ссоры не на жизнь, а на смерть между мною и Джоди Литцем. — А, очень жаль. — Что жаль? — Мы поссорились? — Лишь что это было не вдохновение. «И то, и другое, я полагаю. А из-за чего вы поссорились?» Я отказался от его услуг. Чарли изумленно уставился на меня. «Господи, почему?» Он сказал, что если я кому-нибудь это расскажу, он подаст на меня в суд за оскорбление личности. Вот как Чарли внезапно оживился, как пришпоренная лошадь. «А что, он действительно может подать в суд?» «Думаю, что да». Чарли затянулся и выпустил дым тоненькой струйкой из уголка рта. — Не хотите рисковать? — Ну, вам довериться можно. — Вы человек надежный. — Абсолютно, — подтвердил он. — Дальше меня это не пойдет. Я ему поверил и сказал. — Он придумал способ обворовывать меня на крупные суммы так что я даже не знал, что меня грабят. Но ведь вы должны были заметить, что кто-то... Я покачал головой. Наверное, я не первый, с кем проворачивать такую штуку. Это так просто. Продолжайте, продолжайте, — сказал Чарли. Чем дальше, тем интереснее. Хорошо. Предположим, вы неплохой и довольно талантливый тренер с скаковых лошадей. Но при этом питайте непреодолимую тягу к чужим, незаработанным деньгам. Хм, предположим. Тогда вам прежде всего нужен глупый лох, с кучей денег и энтузиазма, ничего не смыслящий в скачках. То есть вы. То есть я. Я печально кивнул. Кто-то рекомендует мне вас, как хорошего тренера. На меня производит большое впечатление ваш деловитый вид я прибегаю к вам и спрашиваю не могли бы вы купить мне хорошую лошадь потому что я желаю сделаться владельцем и я покупаю по дешевке хорошую лошадь издираюсь вас за нее целое состояние нет вы покупаете самую лучшую лошадь я очень доволен вы начинаете тренировать эту лошадь и скоро она уже готова к скачкам и тут вы говорите что знаете одного хорошего букмекера, и знакомите меня с ним». Ха. «Ха, вот именно. Однако букмекер действительно оказывается весьма почтенным человеком. Я не привык делать крупные ставки, поэтому очень доволен, что могу довериться столь достойному господину. Вы, мой тренер, говорите мне, что лошадь подает большие надежды, что мне стоит поставить по маленькой на то, что она займет одно из призовых мест. Ну, скажем, по сто фунтов». «Это называется по маленькой...» Вы ставите мне на вид, что это немногим больше расходов на содержание лошади за три недели. А вот как? Именно. Я немного покряхтел. До сих пор я никогда не ставил больше десятки. И поставил. Но лошадь действительно показала хороший результат. И заняла третье место. Так что в результате букмекер заплатил мне. А не я букмекеру. Я допил свой портвейн. Чарли прикончил свой и заказал еще кофе. В следующий раз, когда лошадь участвует в скачках, продолжал я, вы говорите мне, что сейчас она действительно в хорошей форме, если я хочу сорвать по-настоящему крупный куш. Это надо делать теперь, пока об этом не пронюхали букмекеры и прочие игроки. Букмекер предлагает мне хорошую ставку, я в эйфории и решаюсь рискнуть. — И ставите тысячу? — Тысячу, — кивнул я. И? Об этом становится известно, и мой конь делается фаворитом. Однако день для него оказывается неудачным. Он скачет хуже, чем в прошлый раз, и приходит пятым. Вы очень расстроены. Вы не понимаете, в чем дело. Мне приходится вас утешать и говорить, что в следующий раз конь непременно придет первым. Но этого не происходит. Происходит. Он блестяще выигрывает скачку. «Но вы на него не ставили». «Ставил. На этот раз ставка была не пять к двум, как раньше, а шесть к одному. Я поставил пятьсот фунтов и выиграл три тысячи. Я был абсолютно счастлив. Я вернул все, что потерял, и даже значительно больше, плюс еще приз за скачку. Я оплатил из выигрыша счета тренера и отчасти купил стоимость лошади. Мне начинает нравиться быть владельцем. Я прошу вас купить мне еще одну лошадь. Можно даже двух или трех, если найдутся подходящие» и на этот раз вы выкладываете большие деньги за аутсайдеров? Ни в коем случае. Моя вторая лошадь — чудесный двухлеток, он выигрывает первую же скачку. Я ставил на него всего лишь сотню, но так как ставка была 10 к одному я был весьма доволен. Поэтому в следующий раз моя лошадь оказывается первым фаворитом, они пишут во всех газетах, и вы уговариваете меня поставить действительно крупную сумму. Вы говорите, что такая возможность представляется нечасто, и что... Все противники вашему коню, как говорится, в подметки не годятся. Вы меня убедили. Я выкладываю 3000 фунтов. — О, Господи! — сказал Чарль. — Вот именно. Мой конь с самого начала ведет скачку, как настоящий чемпион, и все идет чудесно, но... На середине дистанции, в 5 фарлонгов, у седла ломается пряжка. Подпруги расстегиваются, и Жакею приходится остановить лошадь, потому что иначе он упадет. «Три тысячи!» — вздохнул Чарли. «Псу под хвост!» — кивнул я. «Вы безутешны. Подпруга была новая, а вот пряжка подрела «Ничего, ничего!» — говорю я, покряхтывая. «Попробуем в другой раз». «И вы попробовали?» «Вы быстро схватываете!» «В следующий раз лошадь снова поварит!» И хотя на этот раз мне не удалось вернуть себе предыдущий проигрыш, мой конь снова выиграл приличный приз. Так что в целом я не остался в убытке и получил массу удовольствия. Я был весьма доволен. И так оно и шло. Так оно и шло. Я обнаружил, что вид скачущих лошадей доставляет мне все больше и больше радости. Особенно, когда эти лошади мои. Конечно, это хобби обходится недешево, Владельцы редко остаются с прибылью, но оно того стоит. А что потом? Да ничего. Просто у меня появились мелкие подозрения. Я старался выбросить это из головы и говорил себе, что это чудовищная несправедливость по отношению к вам. После того, как мои лошади брали столько призов, и все благодаря вам. Но подозрение умолкать не желали. Видите ли, я заметил, что мои лошади проигрывают именно тогда, когда я делаю самые крупные ставки. Ну, это могли бы сказать многие владельцы, — заметил Чарли. Да, конечно. Но я подсчитал все крупные ставки, которые ко мне не вернулись. И вышло что-то около сорока тысяч фунтов. Великий боже Мне стало ужасно стыдно, но я все же задался вопросом. Что если предположить, только предположить, что каждый раз, как я ставлю больше тысячи, мой тренер с моим букмекером сговаривается, просто оставляют деньги себе и делают так, чтобы лошадь не пришла первой. Предположим, что когда я ставлю, скажем, тысячу, они делят денежки пополам, а лошадь спотыкается или не выходит на старт, или ломается пряжка на подпруге. Предположим, что на следующий раз лошадь в великолепной форме, и скачка выбрана такая, чтобы соперники были значительно слабее, и лошадь, само собой, выигрывает, и я снова доволен и счастлив. Предположим, что в таком случае мой тренер-букмекер ставит на лошадь сами на те деньги, которые они получили с меня в прошлый раз. Чарли слушал, затаив дыхание. «Если моя лошадь выигрывает, они тоже выигрывают». Если лошадь проигрывает, они теряют не свои деньги, а мои. Чистенько. Да. Потом проходит несколько недель. Сезон гладких скачек заканчивается, подходит время стипльчезов. А вы, мой тренер, нашли для меня превосходного молодого стиплера, действительно первоклассную лошадь. Я ставлю на него в первой скачке, и он выигрывает без особого труда. Я восхищен». «Но я забочен, потому что вы мне сказали, что в Сэндаун-парке будет скачка, словно специально для него создана, и что он непременно выиграет, и советуете сделать на него очень крупную ставку. Но теперь я исполнен жутких страхов и подозрений, и поскольку этот конь мне особенно нравится, и мне не хочется, чтобы он сломался от того, что его придерживают, когда он мог бы победить. А я уверен, что с двумя другими лошадьми именно это и произошло». Я говорю, что не буду на него ставить. Это встретили в штыки? Еще как! Вы энергичнее, чем когда бы то ни было убеждаете меня сделать крупную ставку. Я отказываюсь. Вы явно разочарованы и предупреждаете меня, что я об этом пожалею, потому что лошадь непременно выиграет. Я отвечаю, что обожду до другого раза. Вы говорите, что я совершаю большую ошибку. А когда я все это говорил? Вчера. «А сегодня?» — спросил Чарли. «А сегодня мои подозрения разыгрались с новой силой. Сегодня я подумал, что, быть может, вы дадите коню выиграть, если он сможет. Специально, за тем, чтобы доказать мне, что я промахнулся, не поставив на него. Так что в следующий раз вы без труда убедите меня сделать самую крупную ставку э э э э «Поэтому сегодня я не сказал вам, что некоторое время назад я из-за возникших у меня подозрений открыл кредитный счет на тотализаторе и поставил там тысячу фунтов на свою лошадь. «Какой вы нехороший, разумеется. И ваша лошадь выиграла. Он выглядел великолепно. Я криво улыбнулся. «А после скачки вы мне сказали, что я сам виноват, что не поставил на него». «Вы сказали, что предупреждали меня, и что в следующий раз мне стоит слушаться ваших советов». «И что?» «И тогда я вздохнул. Тогда все мои подозрения превратились в уверенность. Я знал, что он обманывал меня и другими способами, по мелочам. Множество» мелких предательств. Ничего страшного. Я сказал ему, что следующего раза не будет. Я сказал, что забираю лошадей. — И что он сказал на это? — Он не спросил, почему. — О, Боже! — сказал Чарли.